Глава 4. Зов границы. Я заметила движение, оторвавшись от границы, опустила взгляд вниз. Демон отполз чуть назад и поднялся на ноги, очень осторожно, не отрывая взгляда от смертоносной стены перед собой. Стоя, согнувшись, словно дикое животное, готовый в любой момент отпрыгнуть назад, он потянулся одной рукой к шее. и, наклонив голову, снял с себя веревку, к которой, я помнила, был прикреплен странный амулет, палец крупного зверя с острым когтем и перстнем, на котором была вырезана смутно знакомая мне руна. Держа амулет в руке, демон медленно двинулся к границе. Туман зашевелился, словно поддавшись вперед, и мне показалось... Я услышала шепот сотен голосов. Сначала в интонации мне почудился вопрос, как будто туман спрашивал «Кто ты? Что ты принес?» Но потом я вдруг осознала... Это шепот узнавания. бесконечное множество голосов слившихся в один сочащихся из тумана словно говорили: «Мы знаем тебя, ты такой же как мы. Вдруг туман начал словно расползаться в стороны, обнажая живую смертоносную ткань границы. Скольжение ветвей, пульсирование упрячущихся ту, ту вырастающих колючих сжал в первый момент вызывали во мне оцепенение, я не могла дышать глядя на неприкрытую плоть границы, а потом увидела, увенчанные длинными колючками ветви, словно расходились в стороны, отклонялись, изгибались полукругом, пока, наконец, не образовалась прямо напротив демона большая нора, в которой мягко, будто призывно клубился сизый туман. Стоящий ко мне спиной демон зарычал, и в этом хриплом, клокочущем звуке, который исторгался из его горла, я услышала ликование. Без страха, но не забывая об осторожности, демон приблизился к образовавшемуся в ткани границы проходу и вошел в него. Пропустила. Ошеломленно наблюдала со стороны я. Граница пропустила его. Так легко. Как это возможно? Почему? Что произошло? Наблюдая, как землистая фигура демона все сильнее углубляется в сизый туман, я понимала, что на моих глазах произошло нечто из ряда вон выходящее. Если бы демоны так легко могли проходить сквозь границу, они бы уже давно захватили наш мир, уничтожив всех людей до единого, выпив все человеческие души. «Амулет», — озарила меня. «Все дело в амулете, наверняка». После того, как демон показал границы амулета она словно признала в нем своего и пропустила. Что же это? Чей это палец? Какого зверя? И что за руна изображена на перстне? В памяти словно скребся невидимый зверек, смутное ощущение, что я эту руну видела не впервые. Но, как ни силилось вспомнить, все было тщетно. Фигура демона тем временем исчезла совсем. Растаяла в сизом тумане, словно граница проглотила ее. Заметив, как образовавшийся в плоти границы проход начинает смыкаться, разошедшиеся ветви снова тянулись друг к другу, словно желая слиться воедино, и я бросилась туда. Я не слышала собственных шагов, зато слышала невероятно громкое биение собственного сердца. Казалось, что сильные и редкие, словно замедленные удары, отдаются у меня в голове. Мои ноги остановились там, где еще совсем недавно стоял демон. Граница была прямо передо мной, надо мной, вокруг меня. Она подавляла мой разум, наполняющийся трепетом и страхом. Проход все еще был открыт, но смыкался у меня на глазах. «Что будет, если я подойду ближе? Если попробую протянуть руку к границе? У меня нет такого же амулета, какой был у демона, но разве не правду?» — сказал Райан Кингсворт. «Торны — это граница, граница — это торны». Если я и границы едины, разве она может причинить мне вред?» Маленький шажок. Я осмелилась сделать лишь маленький шажок, на большее меня не хватило. Страх перед границей оказался сильнее желания узнать правду, узнать все. Чтобы найти ответы на вопросы, которые мучили меня, почему погибла моя семья. Что подтолкнуло дядю Эбенезера к предательству собственной крови? Какая тайна стояла за этой трагедией? Всё это уступило страху. За маленьким шажком вперёд последовал маленький шажок назад. Я уже мысленно решила, что мне лучше уйти отсюда, убраться подальше от границы, пока ничего не случилось, но... Было поздно. Сердце в груди сжалось, а следом, оглушительным ударом сотрясло изнутри всё моё существо. В уши ворвался шёпот сотен голосов, сливающихся в один. Он словно проник в меня, и вот я уже слышу его внутри, будто шепот этот теперь зарождался во мне. Сотни голосов — это я. Мое тело обрело легкость, я больше не контролировала его. А в следующий миг из меня вырвались змеевидные ветви, усеянные шипами и алыми бутонами. Они растекались по земле ручейками, расползались по траве змеями. Они обхватывали кандалами мои запястья и щиколотки. Рванувшись, я попробовала сбросить оковы, но они не подчинялись мне. Я металась в воздухе, не чувствуя больше под ногами землю, и со стоном пыталась высвободиться. Это происходило во второй раз. Но тогда, в особняке Кингсфордов, этот терновник, прорастающий из моего тела, слушался меня. А сейчас? Как будто у ветвей был другой хозяин. Тот, у кого больше власти, чем у меня. «О, нет!» — ахнула я, продолжая тщетно вырываться. «Граница. Ее власть над силой, живущей в моем теле, превосходила мою собственную. Ведь я еще не успела овладеть ею даже в той степени, в которой владел мой брат Йен, не говоря уже об отце. Не прикасайся к границе. То, что живет в тумане, схватит тебя, поглотит тебя. Я подошла слишком близко. Я не должна была». Туман ожил. Потянулся ко мне. А из тумана уже скользили в мою сторону толстые колючие ветви с пульсирующими колючками-жалами. Шепот сотен голосов окутывал меня. «Ты моя плоть и кровь. Ты часть меня. Соединись со мной». Ветви границы сплетались с моими, и шепот становился громче. Он заполнял собой все вокруг. В нем звучало ликование, желание поглотить и желание раствориться. И вот уже меня тянет к границе непостижимая сила, которой невозможно противостоять. Граница хочет поглотить меня. Осознание распороло мой разум, словно острое лезвие кинжала. Туман тянулся ко мне, ветви границы тащили к нему мое тело, а я ничего не могла сделать, не могла сопротивляться. Сила, живущая в моем теле, приносила меня в жертву границы, отдавала меня, словно дар. «Нет, пожалуйста, я не хочу, нет». задыхаясь от ужаса, пробормотала я. И тут на мои глаза словно упала тьма, а во тьме? В кромешной тьме, так глубоко и далеко, что туда никогда не проникал ни солнечный свет, ни тепло, ни соки земли, вдруг распахнулась пара глаз, в них полыхнул огонь, в них разлилась чернота, из них посыпалась земля, в них разверзлась пустота. Эти глаза увидели меня, заглянули в меня, в мои мысли, в мою память, в один короткий миг узнав обо мне всё. Раздался тихий грудной рокот, словно только что разбуженный зверь, недовольно прорычал, и... Тьма, навалившаяся на меня, только что поднялась, словно занавес. Я распахнула глаза и от увиденного истошно завопила, так что крик мой разнёсся по всему лесу. Всполошил птиц где-то далеко, но мне было всё равно. Граница, встречающая меня острыми шипами-жалами, была уже совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Все мое существо вспыхнуло всожигающим огнем ужаса, дикого, неконтролируемого животного ужаса. Передо мной было чудовище, готовое сожрать меня живьем. «Приди ко мне, мое дитя!» Ласково и зловеще одновременно прошептала мне граница сотни голосов. «Нет! Нет!» Зажмурилась я, чтобы не видеть свою смерть. Вспыхнуло пламя, опалило жаром, проникнув ярким светом сквозь зажмуренные веки. Раздался треск горящих ветвей и истошный крик сотни голосов. Я распахнула глаза и вдруг осознала. Горю. Я горю. Мое тело было охвачено пламенем. Словно куколка бабочки я билась в коконе из огня. Чернели и обугливались алые бутоны роз на ветвях, растущих из моего тела. огонь лизал мою кожу вгрызался в меня острыми зубами невыносимая боль прошила все мое существо в миг и я снова закричала в торе истошному воплю сотен голосов успев увидеть как ветви границы скользнули в сизый туман спрятавшись в нем я упала на земь и тотчас была подхвачена сильными руками горю я горю я билась в этих руках извивалась от жгучего пламени впивающегося в мое тело своими жалами горю «Нет, Роза!» — крикнул кто-то надо мной. «Успокойтесь!» «Горю!» Продолжала извиваться и верещать я, когда меня схватили в охапку и куда-то поволокли. «Нет, Роза! Да что же! Прекратите вырываться, демоны Архарии, вас побери!» Я словно пришла в себя, увидев склонившееся надо мной лицо Райана Кингсворда. «Вы не горите!» — сказал он мне, словно убеждая. «Пламя обожгло только ветви». Они сразу же спрятались в вашем теле и исчезли. Даже вашей одежды мое пламя не коснулось. Я тяжело дышала, пытаясь понять, о чем он говорит. Что вы сделали? Кингсворт тяжело вздохнул, и только сейчас я увидела, что он взмок от пота и растрепан так, словно с кем-то сражался. Граница едва не поглотила вас. Я использовал свое пламя, чтобы разъединить ветви. Ее ветви и ваши ветви. Пламя обожгло их. Только их, но, похоже, сжение огня почувствовали и вы. Все же эти ветви рождены из вашей плоти и крови. Оглядевшись, я обнаружила, что лежу на земле у подножья Лысого холма. Райан Кингсворт оттащил меня от границы. Мне жаль, Роза, если я причинил вам боль, но другого выхода не было. Я кивнула. Ощущение, что я горю, исчезло. Ни сжения, ни боли больше не было. Вам нельзя было приближаться к границе. Недовольно, посмотрев на меня, сказал Кингсворт. Ваша сила только пробудилась в вас. Вы не владеете ею. Вы ведь понимаете, что могло произойти несколько минут назад. Я бросила взгляд в сторону стены сизого тумана. Сейчас неподвижного, словно впавшего в сон. Понимала ли я? Нет. Пожалуй, даже сейчас я не могла даже представить, что случилось бы со мной, если бы граница поглотила меня. Я стала бы частью ее? Перестала бы существовать? Не знаю. Знаю только, что от одной мысли об этом мне становилось жутко. Теперь я понимала, почему мой брат Йен так боялся силы Торнов. В отличие от других магов, не мы, Торны, на самом деле владели этой силой. Она владела нами. Я позволила Кингсворду поднять меня на руки и, позабыв про стыд, стеснение и неловкость, прижалась к его груди всем телом, пока он нес меня сквозь лес обратно в Торнхолл. И я знала, что всю дорогу он чувствовал, как мое тело не перестает дрожать.